Глава двадцать Наконец-то вернуться домой. Э, здравствуйте, послушно поздоровалась вежливая Марина. Мариночка, как у вас дела? Ощущение лучезарности разливалось от тембра бывшего начальственного голоса и надолго зависало в воздухе душноватым туманом. Прекрасно, а у вас? Коварная и вредная Марина заподозрила что у этого самого типа как раз все совсем не очень-то хорошо. «Замечательно! У нас все-все замечательно!» На пол тона менее возвышенно и убедительно отозвался ее собеседник. «Я просто хотел уточнить, а вы довольны своим новым местом работы? Может быть, вы хотели бы рассмотреть возможность вернуться к нам? Знаете, у нас такие перспективы...» Про перспективы он всегда разговаривать очень любил. «Нет, спасибо. Я очень довольна своей работой и менять ее не собираюсь», уверенно ответила Марина, с нежностью припомнив очень приличную премию, выданную ей по итогам ее недавней поездки в Питер. Деньги были очень не лишними, потому что Марина мечтала, как они с Иваном весной смогут поставить дом на земле, подаренный к свадьбе. Хотя она хорошо зарабатывала на прошлой работе, тут ей платили больше, уставала она на порядок меньше, а еще... Еще было то, чего днем с огнем невозможно было отыскать на прошлой работе. Ее ценили. Причем ценили и даже выражали это. «Доброе слово и аудитору приятно», — думала Марина. «Особенно доброе слово, которое вовремя сказано. Нет, не для того, чтобы заставить тебя куда-то дополнительно поехать или вот как сейчас приманить обратно, а сказанное потому, что ты это заслуживаешь». «Мариночка!» «Понимаете, вы нам очень нужны!» С тяжким вздохом признался ее бывший начальник, которому директор прямо сказал, «Или возвращаешь Марину, или твоя зарплата и премии уменьшаются на сумму, которую мы будем вынуждены дополнительно оплачивать людям, которых взяли на ее место. А это, извините, аж трое специалистов». Начальство посчитало, впало в транс и осознало, что или он Марину возвращает, или ему придется работать практически бесплатно. Он понадеялся было, что проклятый и невыносимый Хантеров уже показал свою истинную натуру, и Марина согласится вернуться. Но вот уперлась эта зараза, и все тут. «Вы не знаете этого человека. Он страшный тип. Марина, возвращайтесь, пока не поздно». Вещала в трубке, и Марина скривилась. Очень уж некрасивый подход к делу. Ну, понятно, что она там нужна. Небось клиенты стали уходить, вот они и засуетились» но такие заявления — это попросту некрасиво. «Так, минутку, я работаю на Хантерова и попросила бы вас избегать клеветнических заявлений в его адрес», — отрезала Марина. «Увольняться и возвращаться к вам я не собираюсь». Печальный треск разорванных в клочья планов отозвался в ушах ее собеседника, зато свидетель этого разговора точно знал, о чем он сегодня расскажет Хантерову. «Ишь ты, ушлый какой!» Марина тоже предвкушала, как она расскажет об этом звонке. Только не Хаку, конечно, а Ивану. Скорее бы он приехал. Скоро же Новый год. Кто бы знал, что она будет так скучать по мужу. Марина почему-то уже совершенно не представляла, как она жила без Ивана. Не помнилась, и все тут. Он позвонил, словно услышал. «Привет. Как дела? Что делаешь?» Выгуливаю стаю и перевариваю разговор с бывшим начальством. «Звонил? Уговаривал вернуться?» — безошибочно угадал Иван. «Точно! И знаешь, такой важный, как фуфик прямо!» Иван дико уставал. Очень хотелось вернуться поскорее, поэтому он изначально взял слишком серьезный темп работы. Отдушенные были разговоры с женой, которая сходу заставляла его вспомнить, что ему есть, ради кого и куда возвращаться. Тут же припомнился небольшой меховой ворчащий коврик, который явно считал себя хозяином всех людей и животных дома. Разумеется, кроме Танюты. «Как же я по вам всем соскучился! Танюта сильно скучает?» «Очень. Мы с ней на пару готовы выйти на Луну. Вот выходим на балкон и едва сдерживаемся». Невесело рассмеялась Марина. «А если серьезно, это кошмар какой-то. Совершенно невозможно без тебя. Мы тебя так ждем!» Иван был так рад, когда наконец-то закончилась его поездка. Он первый раз так торопился назад. Наверное, это и есть то, ради чего рвешься вернуться как можно скорее. Когда тебя ждут. Ждут, улыбаясь так, что под холодным темным небом московского аэропорта внезапно начинает сиять солнце. Ждут, сбивая при встрече хвостами и харизмой, если хвост недостаточно велик. Изо всех сил дожидаются, чтобы, торопясь и захлебываясь от возмущения, рассказать о коварных и жестоких Карри и Танюте, которые не дают законному владельцу добраться до его личного пса, а некоторые, сверкнув синими глазами и сделав вид, что это ничего такого не значит, даже снисходят до непринужденного запрыга на колени первый раз. «Как дома хорошо», — вдруг подумалось Ивану. Он замер, неожиданно осознав, что действительно... — Дома. Нигде, ни в родительской квартире, ни в его ипотечной такого ощущения у него никогда не возникало. Лучше всего он себя чувствовал у бабушки и тети в деревне. Но там всегда приходилось помнить о том, что придется возвращаться в город. А вот тут он по-настоящему оказался дома. — Вань, ты что, устал очень? — Да что я глупости спрашиваю. Видно же, что устал. — Давай поешь в душ и спать. Засуетилась Марина, встревожившись из-за странного вида мужа, словно он прислушивается к чему-то очень глубокому, тихому, такому, которое уже и не надеялся услышать. «Не мечись. Мне просто так хорошо, что ты меня ждала, что меня все ждали». Иван устало улыбался, но выглядел по-настоящему счастливым. «Я даже не знал, как мне это нужно». Марина моментально перестала крутиться по комнате, уселась рядом с мужем на диване, едва сдержав удивление. «А как можно жить иначе? Зачем тогда все это?» К ним на руки неотвратимой волной заползли Танюта, Кари, потеснив Фену, которая с недовольным видом перебазировалась на плечи Марины, поставив изящную лапу на Ивана. Застолбила. Под ногами заворчал на нахальных захватчиков его имущество Фуфик, довольно вздохнул Тёмочка. Когда Марина счастлива, ему тоже хорошо. На кухне Маринина родители в четыре руки готовили ужин. Они любили готовить вместе, автоматически уворачиваясь от жаждущих лап упитанных, но явно очень сильно оголодавших котиков Фарлафа и Фила. За окном шел снег. Он скрывал, глушил звуки, превращал фонари за окном в сказочные круги света, приближая Новый год».